Опять спустился, ходил взад и вперед по берегу, но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни. Я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом. Через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека.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 Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда, заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в своей норы, как я в свое убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз». Страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его осталась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека, и где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек?